Восточные походы Завоевание Казани, ближайшего восточного соседа, являлось давно назревшей необходимостью. Она диктовалась не стремлением обрести новые земли, которых у Москвы и так хватало, не жаждой добычи, которой в тех небогатых краях было не разжиться, а соображениями безопасности. Само по себе Казанское царство было не особенно сильным и политически нестабильным, но при обострении отношений оно блокировало всю волжскую торговлю и превращалось для Руси в нешуточную угрозу. За время несовершеннолетия Ивана ханство вышло из московской сферы влияния, там захватила власть крымская партия, и русское государство оказалось во враждебном полукольце, на востоке казанцы, на юге крымцы. В начале 1546 года в Казани вроде бы произошли выгодные для Руси перемены. Местная власть прогнала хана Сафагирея и попросилась под руку Москвы. Оттуда прислали Касимовского царевича Шигалея, шах Али, некогда уже владевшего Казанью, и тем ограничились. Но без серьезной военной поддержки Шигалей не удержался. Через несколько месяцев Сафагирей его согнал с престола и расправился со сторонниками промосковской партии. Таким образом, русско-казанские отношения находились в очередной фазе обострения, когда юный Иван, только что провозгласивший себя царем, преисполнился жаждой великих деяний. Самым очевидным и насущным из возможных свершений было покорение Казани, и в конце 1547 года государь сам повел войско на восток. Поход был так скверно продуман, что дело даже не дошло до серьезных баталий. Из-за аномально теплой зимы часть артиллерии и много ратников провалились под волжский лед и утонули. Пришлось остановиться. Начались перебои с снабжением. Царь со многими слезами вернулся назад, а часть русских войск все же добралась до Казани, без всякой пользы немного постояла под городскими стенами и тоже ушла в своя Первая попытка завоевать ханство закончилась крахом. В 1549 году Сафагирей умер. Ханом провозгласили его двухлетнего сына. Казанская власть ослабела. И царь решил, что наступил удачный момент для нового похода. На следующий год русское войско опять двинулось на Казань и на сей раз благополучно достигло татарской столицы. Однако Орешек оказался крепок. Штурмом взять крепость не получилось, а для осады не имелось достаточно средств. Вторая компания Ивана, а войском снова командовал он сам, В военном отношении тоже закончилось неудачей. Но к этому времени царь уже обзавелся умными советниками, которые придумали, как выиграть войну без сражения. Крепость Свияжск. Они поставили на реке Свияги, всего в 30 километрах от Казани, крепость Свияжск, ставшую не только русским форпостом, но и центром притяжения для всех недовольных гиреями казанцев. А таких хватало. Из казанского подданства стали выходить поволжские народы — чуваши, морийцы, мордвины. В Свияжск потянулись мурзы-перебежчики. Тогда, чувствуя шаткость своего положения, регенша Сююмбике вместе с маленьким сыном и приближенными, прихватив казну и ограбив собственную столицу, оставила Казань. Алексей Адашев посадил на престол Шигалея, но объявил, что отныне все казанские земли, находящиеся к западу от Свияжска, принадлежат Москве. К хану была представлена охрана из русских стрельцов. Казалось бы, одержана полная победа, но это было не так. Татарские князья роптали из-за потери за свияжских земель. Ненадежен был и сам Шигалей, вынужденный считаться с настроениями своих подданных. Адашев вновь съездил в Казань и пришел к выводу, что вместо марионеточного правителя нужно поставить туда прямого русского наместника. Шагалей покинул город то ли своей волей, то ли под конвоем приставленных к нему стрельцов. Однако московский наместник князь Семен Микулинский войти в Казань не смог. Там началось восстание. Слуг и сторонников русского царя перебили, а на ханство позвали астраханского царевича Едигер Магмета, Ядыгар Мухаммеда который явился собственным войском. Волжские племена переметнулись на сторону более сильного. Свияжск оказался в осаде. Крымское ханство заключило с Казанью союз и стало готовиться к походу на Русь. В Москве пришли к выводу, что существует только один способ раз и навсегда решить казанскую проблему. Не сажать туда своих ставленников, что неоднократно уже делалось, а вовсе упразднить ханство, присоединив его к русскому государству. Весной 1552 года князь Александр Шуйский-Горбатый, лучший из русских воевод и участник избранной рады, пошел с передовой ратью вызволять Свияжск. В июне из Москвы двинулись основные силы под командованием самого царя Ивана. Шли они не к Казани, блокированной Горбатым, а на юг, навстречу крымскому вторжению. Видя перед собой такую силу, крымцы биться не захотели и повернули назад. Тогда Иван повел свои полки степью на Казань, под стенами которой в середине августа собралась вся русская армия. Летописи сообщают, что в ней было 150 тысяч людей, вероятно преувеличение, и полторы сотни осадных орудий. На сей раз Москва приготовилась к завоеванию Казани всерьез. Первые же схватки продемонстрировали результат военной реформы. Русские бились не кучей, как в прежние времена, а организованно. Полки вступали в бой не по собственному хотению, но в определенном порядке, следуя приказам из Ставки. Это казалось удивительным. Осаждающие обложили Казань со всех сторон, готовясь к обстоятельной осаде и действуя по заранее разработанному плану. Перебоев со снабжением не возникало. В Свияжске имелось достаточно припасов, а по Волге подвозили все новое и новое. У татар было меньше воинов, если верить летописям раз в пять. К тому же не все они находились в крепости. Конница под командованием князя Япанчи располагалась в стороне от Казани. Тем не менее, задача была очень трудной. Русские не имели опыта штурма больших крепостей, раньше их брали измором. Казанская цитадель была обнесена высокими и толстыми дубовыми стенами, окружена рвами. Сдаваться осажденные не собирались. Казанские воины хорошо понимали, что на сей раз речь идет о судьбе всего татарского народа и бились отчаянно до последнего. Однако русская армия, сильно переменившаяся со времен предыдущих кампаний, действовала не только числом, но и умением. Сначала князь Горбатый дал войску Япончи бой в поле и одержал решительную победу. Теперь, избавившись от угрозы с тыла, Русские могли беспрепятственно приступить к правильной осаде, и оказалось, что они неплохо подготовились. Осада Казанской крепости – первый в нашей военной истории пример масштабного использования инженерно-саперной науки, и потому заслуживает более подробного рассказа. В том, что город по всему периметру окружили сплошным тыном или земляной насыпью, ничего нового не было. Так поступали еще воины Батыя, когда хотели лишить противника возможности бегства. Но московские воеводы расположили в траншеях стрелков, а на закрытых позициях пушки, и держали стены под постоянным обстрелом, не давая осажденным высунуть голову. Напротив главных ворот построили вежу, 12-метровую трехъярусную башню, которую можно было перекатывать. Отсюда с господствующей высоты стены крепости были чуть ниже, вели огонь десять больших орудий и множество малых. Решающую роль во взятии Казани сыграли тихие сапы, скрытные подкопы. Впервые с этим техническим новшеством русские столкнулись в 1535 году, когда литовцы подкопались под стены крепости Стародуб, гарнизон которой того лукавства не познал. Рыть подземные галереи, рассчитывать мощность и направление взрыва было делом сложным и занимался им какой-то немецкий размысл, привычный градскому разорению, военный инженер. Подкопов было несколько. Один из них, в который заложили 11 бочек пороха, 4 сентября завалил источник питьевой воды, снабжавший город. Другая мина, более мощная, 30 сентября подорвала Тарасы, укрепления, возведенные казанцами для дополнительной защиты. Взрыв был такой силой, что в воздух взлетели бревна и мертвые тела. Это позволило осаждающим придвинуть турусы, передвижные башни на колесах, вплотную к стенам. Начался штурм. Бой был долгим и кровопролитным. В этот день и на завтра татары пытались отбить стены. Русские проламывали бреши и засыпали рвы. Только 2 октября подготовка к решающему штурму закончилась. Иван отправил парламентера с предложением сдаться. Дальнейшее сопротивление не имело смысла. Город был обречен. Но казанцы ответили «Все помрем или отсидимся?». Вышло первое. Сначала осаждающие расширили брешь посредством взрыва. Потом ворвались в крепость, но очень долго, несколько часов не могли продвинуться вперед, защитники сражались героически». Когда они, наконец, стали отступать на улицы, приключилась новая напасть. Часть русских ратников увлеклась грабежом домов. Штурм замедлился, но прибыли подкрепления. Обороняющиеся сначала засели в ханском дворце, были выбиты оттуда, стали прорываться прочь из города, но снова попали в окружение. Тут опять произошли короткие переговоры. Казанцы сказали, что не хотят губить своего царя и отдают его в плен, сами же предпочитают погибнуть с оружием в руках. Едигер, Магмед с семьей действительно вышли к русским, а все остальные пошли на прорыв и полегли почти до последнего человека. Когда Иван IV торжественно въезжал в захваченный город, улицу пришлось расчищать от мертвых тел, валявшихся грудами. Летопись пишет, что в городе погибли все мужчины, В плен попали только женщины и дети. Древний грозный враг был, наконец, уничтожен, но великой кровью. Триумфатор был великодушен и щедр. Едигера он помиловал, и тот, приняв христианство, получил во владение звенигород. Все трофеи Иван отдал своим храбрым воинам, да еще раз дал даров на огромную сумму в 48 тысяч рублей. В честь Великой Победы на Красной площади был заложен собор невиданного на Руси великолепия, знаменитый Покровский храм, названный так, потому что Казань пала в день покрова Пресвятой Богородицы. Царю было что праздновать. Отныне ничто не угрожало стране с востока. Ничто не мешало движению Руси в сторону Урала и Сибири, то есть была подготовлена почва к расширению России до ее нынешних рубежей. С городом Казанью поступили по традиционному рецепту, как в свое время с мятежным Новгородом. Вывели коренных жителей на новые места, взамен разместили русских переселенцев. Учредили казанское архиепископство, однако царь велел никого насильно не крестить и обходиться сыноверцами ласково. Тем не менее, еще несколько лет край был неспокоен. Приходилось подавлять мятежи татарских родов и многочисленных племен, долго привыкавших к новой власти и новым порядкам. Покорение Казани сделало возможным то, что раньше казалось недостижимым – взять под контроль все течение Волги до самого Каспийского моря. На пути были кочевые Ногайские орды и Астраханское ханство, но нагайцы враждовали между собой, а ханство находилось в упадке. Осенью 1553 года после взятия Казани К Ивану явились посланцы от одного из нагайских вождей, Мурзы Измаила, и предложили помощь против Астрахани. Такой возможностью было грех не воспользоваться. Следующей весной воевода-князь Юрий Пронский-Шемякин с тридцатью тысячами войска поплыл в стругах вниз по Волге. Передовой полк встретился с астраханским отрядом и нанес ему такое сокрушительное поражение, что хан Емгурчей, Емгурчи отказался от сопротивления и бежал из города. В июле 1554 года Астрахань досталась русским без боя. Сначала с Астраханью хотели поступить так же, как делали с вассальными татарскими царствами. Посадили туда московского ставленника дербыш алея установили дань – 1200 рублей и 3000 осетров в год. Взяли с астраханцев обязательство впредь принимать ханов – только по назначению русского царя. Но вскоре Дербыш-Алей, пользуясь удаленностью, начал держаться независимо и, что еще хуже, завязал отношения с Крымом. Тогда Кастраха не применили метод, опробованный в Казани. В 1556 году хватило совсем небольшого отряда, нескольких сотен воинов, чтобы с помощью нагайских союзников прогнать строптивого Дербыша, и нового хана назначать уже не стали а присоединили область к русскому государству. Восточные победы 1552-1556 годов стали важнейшей вехой в формировании российского государства. Ивана IV, конечно, в первую очередь интересовали непосредственные результаты, и они были значительны. Локализация татарской угрозы теперь следовало опасаться только южного, крымского направления, присоединение волжских и приуральских народов Возможность сельскохозяйственного использования новых замеренных земель – торговые выгоды. Однако владение Волжским бассейном имело и другое, дальнее значение. Через Казань довольно скоро будет перекинут мостик в Сибирь, через Астрахань – еще один, не скоро, на Кавказ и в Среднюю Азию. Начало самостоятельного правления молодого царя было поистине блистательным, но Иван вынашивал еще более величественные планы.